«Ну и что?» — внезапно колючим тоном ответила Эмма, в ней словно ожила прежняя непокорная строптивица из гелавии в лесу. «Что с того, что ты так решил, великий Ролло?» Они сидели в большой светлой комнате, откуда Ролло едва они вошли, удалил служанок. Его голос гулко отдавался под низкими сводами. «Мое решение не обсуждается ни одним смертным в пределах Нормандии». И ты будешь покорна, как и все остальные. Я сказал, вы, садли выпьете брачную чашу перед моим отбытием, и это решено. Она узнавала в его голосе знакомые стальные интонации, каких все так боялись, и невольно сама испугалась. Но так просто уступать тема не желала. Поэтому, рывком сбросив на пол роскошный лисий плащ, она набрала в грудь побольше воздуха. «Ты хочешь сказать, что мы с твоим братом предстанем перед алтарем?» Это был последний козырь, и Эмма на него очень рассчитывала. Роллу даже побледнел от гнева. Лежавшие на дубовом столе руки в золотых браслетах сжались в кулаки. Пусть возьмет тебя локи, девушка. Ты отлично знаешь, что этого никогда не будет. Тогда я не понимаю, зачем ты пришел. А затем они больше часа бронились и кричали друг на друга, чего не бывало уже давно. «Я ненавижу тебя, Роллу! вопила Эмма, как в прежние времена. «Ненавижу тебя и твоего брата! Ты можешь насильно влить мне в горло этот ваш брачный напиток, но, клянусь Всевышним, на следующее утро Атли найдет на ложе рядом с собой холодный труп. Ты не посмеешь! Видит Бог, я воспользуюсь единственным выходом, который вы мне оставили. Посмотрим тогда, что ты станешь говорить Роберту Парижскому, варвар, похваляющийся незыблемостью своего слова!» Ролло вдруг кинулся к ней, — И Эмма, подумав, что сейчас он ее ударит, сжалась, втянула голову в плечи, но он остановился рядом, унимая свистящее дыхание. Глаза его горели, как у волка. Франкон не одобрил бы того, что ты намерена сделать. Мне известно, что у христиан считается тяжелейшим из грехов наложить на себя руки. любодеяниях, к которому ты меня принуждаешь, не меньше грех. При любодеянии, Он криво усмехнулся. Но ведь ты еще зимой взяла этот грех на душу, решив разделить ложе с моим братом. Эмма вдруг осенила. И у Франков, и у Норманов. Настоящей супругой принято считать лишь ту женщину, которая родила своему мужу-наследника. Вот что Ролла. Я соглашусь на брак с твоим братом лишь тогда, когда пойму, что понесла от него. Ролла вдруг отшатнулся от нее. Лицо его стало бледнее беленых известью стен. Казалось, он смотрел на нее целую вечность — Затем кивнул, будь по-твоему, и хищно поволчь усмехнулся. «Надеюсь, это случится еще до того, как я вернусь?» Эмма долго глядела ему вслед, потом улыбнулась, но улыбка тотчас сменилась гримасой. Губы ее дрожали, словно от плача, но глаза оставались сухими. «Я все-таки ненавижу тебя, Роло Нормандский!» Он уехал, поручив ее заботу Матле. Эмма была мрачна и необщительна с юношей, как никогда. Потом вновь лечила его, жалкого, нелюбимого, думала же о том, другом. Но вот Роллу вернулся, он отвоевал свой меч, а Эмме в подарок привез отрубленную голову врага. И все. Его ждала Снефрит, его прекрасная лебяжье белое, и он умчался к жене. Что ему было до пленницы, не признававшей его приказаний? Глава третья Все предвещало дождь, резкие порывы ветра, сумрачное небо, где едва различимый серп луны все глубже погружался в тучи, запах влаги. Несмотря на это, все было хорошо видно в зареве пылающих смоляных бочек, высоко поднятых на столбах над толпой, заполнившей набережной Руана ревели рога в торе вечернему звону колоколов. Вздувшаяся с приливом река, вносила в гавань все новые и новые черные суда, огромные, оскаленные драконьими мордами. Они шли под полосатыми парусами, замедляя движение при подходе к причалам. Величественное и грозное зрелище драккары-викингов. В любом другом месте, при одном известии о появлении кораблей под полосатыми парусами, жители бежали бы, куда глаза глядят, унося детей и уводя скот, Здесь же, в Руане, людей словно магнитом тянуло в гавань. Эмма, кутаясь в рыжий мех лисьего плаща, стояла у перила моста. Звуки труп привлекли ее сюда из скриптория, куда их сатли зазвал епископ, взглянув на диковину рукописные книги с недавно изобретенными знаками пунктуации, что делало чтение более удобным.